Часть шестая. Виктор и Мстислав о чем то договорились. Смешавшись с толпой, я воспользовалась тем, что меня не видно за рядом шагающим амбалом, и прислушалась. Главное, чтобы кое-кто с нами не увязался. Не должна. Тогда сразу, после ужина, отправим Дори на каток. Наверняка решит покривляться вместе со всеми. Странная она в последнее время за собой следит, манерничает. Да, странно, конечно, но нам в этот раз на руку. Это точно. Сама сбежит на озеро, зато нам не нужно будет каждый раз оглядываться и смотреть. Целали. Именно. В общем, делаем вид, будь то хотим пораньше лечь спать. За ужином не проговорись. Сам не сболтни. Так-так-так, братишки решили сбежать из академии развлекаться. А меня оставить с на льду? Не выйдет. Я все слышала. И тоже приготовлюсь к ужину. Передо мной даже выбора не стояла. Еромир со своей нелюбовью шумных сборищ совершенно точно не явится на лед. Так какого униженного лешего там буду отираться я? С Виктором и Мстиславом поинтереснее вечерок намечался. Любопытно, куда они собрались? От предвкушения я потерла ладони. Дори! Тебе понравились цветы, которые я подарил?» вкрадчиво спросил бархатистый голос. Я с удивлением подняла голову и обнаружила рядом с собой Гидеона. Еще одна местная звезда. Наследник нефтяного магната. хотя не блистал красотой, но о от девчонок от боя не знал. «Вот, значит, от кого была та корзина с цветами?» «Безумно!» – протянула я, как сделала бы на моем месте Изабелла. «Что ж...» Раз Яромира не видно, буду пока оттачивать навыки флирта, хромающие у меня на обе ноги, на Гидеоне. К тому же, кажется, он не против. Парень самодовольно ухмыльнулся и протянул мне локоть, предлагая переться, преодолевая сугробы. Мы оба знали, что его намерения в отношении меня несерьёзны. Гидеону хотелось утереть нос неудачнику Авелю и покрасоваться перед товарищами популярностью У слабого пола. Однако и у меня имелись свои мотивы. Нужно же на ком-то потренироваться прежде, чем элегантно очаровать первого парня Академии. Немного подумав, я осторожно уцепилась за рукав пальто Гидеона. Что еще более вытушевило моего спутника? Он принялся разглагольствовать о прекрасной погоде и необходимости прогулки, пока позволяют природные условия. Я жеманно опустила ресницы, хихикала, поддакивала, но точного ответа не давала, и Гидеон еще более старался, развивая свое красноречие. Мы дошли до замка, мои пальцы накрыла крепкая горячая ладонь, не позволившая отпустить рукав. Гидеон проследил, чтобы я безопасно поднялась по ступенькам и галантно придержал для меня входную дверь. «Быть может, встретимся после обеда», — предложил он, и его голос разлетелся по закоулкам полупустого холла. Я свернула губы дудочкой и томно полуприкрыла глаза, собираясь вернуть очередную фразочку из копилки знакомых мне кокеток, как взгляд наткнулся на Яромира. Парень проходил мимо и едва взглянул в мою сторону. Даже не поздоровался. Не увидел, Не узнал? Не захотел? «Дори!» – окликнул меня Гидеон, напоминая, что он ждет ответа. «Не сегодня», – буркнула я, потеряв всяческий интерес к бестолковому флирту с парнем, который ни капельки не нравится. «Почему? Ну почему? Он каждый раз видит меня в самом глупейшем образе. Еще этот бабник Гидеон рядом. Что, если Ирамир решил, будь-то я встречаюсь, С подобным типом из-за денег? Дори! Гидеон явно не понял причины моей внезапной холодности и попытался вернуть прежний успех. Но я резко развернулась и стремглав бросилась к себе. Однако остаться наедине не вышло. У моей двери столпилась целая делегация. Замок менять нужно. Повторял снова и снова завхоз. Починить невозможно. Нужно новый заказывать. Но сейчас праздники, и не какие-нибудь, а новогодние. Заказ придет не раньше, чем через неделю. Возмущалась Грет Морал, успевшая не только дойти до замка раньше других, но и вникнуть в возникшую проблему. Вы уж постарайтесь, уважаемый Греот Рукаоп. Никак не могу, многоуважаемая Грет Морл. Только замена. Греут Рукаоп, пожалуйста, кудахтал Греут Пуфик. «При всем желании и уважении», – отнекивался завхоз. «Но это комната девицы», – втолковывала ректор. «Пусть пока поспит с подружками. Сейчас в замке народу мало. Это неприемлемо для Академии нашего уровня. Ничем не могу помочь. Тогда я найду того, кто сможет». «Грет Морал, вы меня неправильно поняли. Разумеется, я приложу все усилия». «Я надеюсь. В ближайшие дни». «Часы!» «Конечно, я так и сказал. В ближайшие часы все будет сделано», — отрапортовал рукооб и, громко захлопнув свой рабочий чемоданчик с инструментами, важно двинулся прочь. «А я на всякий случай закажу новый замок», — тихонько заметил Греат Пуфик. «Здрасте!» — поприветствовала я, одновременно проходящего мимо меня завхоза и стоящих у моей двери ректора с преподавателем. «Дорианна, прошу объяснить, как подобное могло случиться?» – строго потребовала Грет Морал, едва завидев меня. «О нет, вместо законного отдыха я должна оправдываться за чужие преступления и слушать морали от ректора?» «Не знаю», – честно ответила я и удивленно захлопала ресницами, бросая недоуменные взгляды то на Грет Морал, то на Грет Пуфика. «Дори хорошая девочка», – заступился преподаватель. «Она не стала бы портить замок». Ректор фыркнула. «Я и не говорила, что это сделала она. В конце концов, в ее интересах иметь возможность запирать дверь. «Тогда посмотрим записи с камеры», – предложил Греет Пуфик, видимо, вспомнив прошлый инцидент. «Смотрела я», – отмахнулась ректор. «И когда успела...» С нами же вот только находилась на улице. А раз явилась вместе с завхозом, значит, сигнал о поломке дошел до ректора не так давно. Кто только в эти дни к ней не захаживал. На этом месте я замерла настороженным сусликом, вытянувшись по струнке. Кто-кто ко мне захаживал? Но ректор меня разочаровала, пустившись в пространные рассуждения. Голова кругом. Вычислить. «Нереально». «Грет Морал, а кто именно? Можно узнать?» – осторожно поинтересовалась я, особо не надеясь на успех. «Нет», – ожидаемо отрезала ректор, а – «это конфиденциальная информация». «Почему информация, касающаяся меня, должна скрываться от меня самой, я не поняла. Но спорить с Грет Морал бесполезно, это всем известно. Пришлось сделать Книксон и попытаться хотя бы отвоевать право на комнату». «Я могу идти?» «Свободно». Ректор пренебрежительно взмахнула рукой, отправляя меня куда-то прямо по коридору, а именно обратно, откуда пришла. «К себе?» Я двинулась в сторону своей комнаты и противоположной той, что мне указали. «Ах, да». Греет Пуфик суетливо подвинулся, пропуская меня. «Но дверь не запирается. На ночь» «Я могу поменяться местами с братом, пока греют рукаоб не починит замок», – успокоила я заботливого преподавателя. О том, что мы с Виктором уже так и сделали, говорить не стала. Впрочем, наверное, Грет Моррелл о том известно, раз уж она пристально за мной следит. Вопрос решен, удовлетворенно подвела черту ректор и, эффектно, развернувшись на каблуках, направилась по коридору к выходу. «Пойдемте, Грейот Пуфик». «Конечно, конечно», – торопливо отозвался мужчина и засеменил за начальством. Проводив их взглядом и убедившись, что ректор и Греют Пуфик ушли, я бросилась в свою комнату. Устроившись на кровати, достала дрожащими руками планшет из рюкзачка, который отныне носила все время с собой. Включила. Экран мягко засветился. Появилась девушка – Смутно похожая на прежнюю меня. Что в ней не так? Нет. Что во мне не так? Из-за чего Ирамир смотрит мимо? Я внимательно изучила каждую черточку. Мне все нравилось. Но мужчины ведь смотрят на женщин другими глазами. Что? Что не идеально? Нашла. Подбородок я хоть и поправляла, но все-таки остался слишком мелким. И скулы нужно сделать четче. Да. И еще губы. Они должны быть пухлыми и аппетитными. Закусив кончик языка, я принялась за коррекцию своей внешности. Готово. Спустя пару часов кропотливого труда на меня с экрана взирала кукольная мордашка. Только не детской игрушки, а скорее из ассортимента для взрослых. Услышав колокол, созывающий на обед, я подошла к зеркалу и с восхищением прищелкнула языком. Самое время проверить лицо неземной красоты в деле. Мне казалось, что я приготовилась почти к любому повороту событий, однако никак не ожидала столкнуться с Еромиром в дверях столовой. Если раньше его взгляд хотя бы легким мазком задевал меня, то в этот раз проскользнул где-то в районе над моей макушкой, совершенно не коснувшись. За ним хвостом, не отставая ни на шаг, Следовала ядовитая троица. Изабелла без умолку трещала, не обращая внимания на угрюмый вид парня. Самопровозглашенная звезда постоянно переспрашивала «Правда? Еромир? И получала в ответ от подружек «Да-да». Таким образом создавалось впечатление беседы, смех. Но, если честно, я согласилась бы даже на подобие разговора с Яромиром чем быть для него настоящей невидимкой. Пока дошла до раздачи, а затем с подносом еды до стола, где меня поджидали Виктор и Мстислав, я успела получить три комплимента, один присвист и два приглашения на свидание. Выходит, я хороша? Но почему тогда не нравлюсь Еромиру? На мой вопрос отчасти ответили братишки. «А, мамочка, женщина вы кто?» изобразил испуг Мстислав, Я отодвинул свою тарелку, а затем и стул гораздо дальше, чем мне требовалось место за столом. Чего с лицом сделала? строго спросил Виктор. А что? с вызовом поинтересовалась я. Теперь и не знаю, как буду восстанавливать нежную и ранимую психику друга, ответил брат и кивнул в сторону Мстислава, с увлечением бьющегося в притворных конвульсиях. Между прочим, противным голосом протянула я, Не успела я зайти в столовую, как парни налетели на меня, словно стервятники на корм. «Ага! А корм у стервятников?» – сделал намеренную паузу Виктор, предлагая мне пошевелить мозгами. «Падаль!» – подсказал Мстислав. «Фу!» – я обиженно отвернулась от скалившихся парней. «Я не падаль, меня звали на свидание». «И ты решила, что стала популярной?» – с жалостью спросил Мстислав. А разве нет? Нацепи ты на лицо табличку «Продаюсь дешево» и эффект был бы тот же. В отличие от друга, брат меня жалеть не собирался. Хочешь сказать, что я выгляжу дешево? Скорее, доступно. Бульгарно? В точку. Но что с моим лицом не так? Оно же красивое. Восковое, аккуратно ответил Мстислав. Мертвое, добавил нелюбящий церемониться брат. Такие лица только для сцены. «Ну а там, сама понимаешь, издержки профессии», – подхватил Мстислав. «Актерам приходится перекраивать лицо у пластических хирургов, чтобы даже издалека люди могли насладиться зрелищем». «Но это не для близкого расстояния», – завершил общую мысль Виктор. «Вспомни, какое впечатление у тебя от шоу, если приходится его смотреть не на дистанции, а из оркестровой ямы или с первых рядов». «Разочарование», – ответила я действительно припоминая, насколько разное восприятие представления в зависимости от точки обзора. Я перестаралась, улучшая свою внешность, позабыла о чувстве меры. «Поэтому смой, пожалуйста, грим, что ты наложила на лицо, и больше не балуйся подобной ерундой», – попросил Виктор. «Хорошо», – пообещала я. «Искусственность всегда уродлива», – добавил Мстислав. «Ага». Согласилась я. Парни принялись работать ложками, продолжив прерванный мной обед. «Так я не поняла», — возмутилась я. «А где?» «Дори, ты красиво сама по себе. Дорогая, тебе лучше так, как было. Ничего в себе не меняй». Виктор и Мстислав подняли головы от тарелок. «Что? Что?» «А, не!» «Это не про тебя». «Меняй, конечно, дорогая, только не так». «Держись, Дори» ты не должна распускать руки и плескаться супом в эти наглые рожи. Дори, вспомни, ты девушка из высокородной семьи. Вдох, выдох. Дори, отомстишь этим обезьянам-переросткам вечером.